ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГАДАНИЕ КАК НАУКА Постоянная зависимость от воли, а то и произвола богов, вызывала чувство неуверенности и постоянной тревоги за свое будущее. Боги же во всех религиях были непредсказуемы и редко настроены к людям доброжелательно. Чаще всего посылаемые ими пророчества ничего хорошего не сулили, предвещая только беды и катастрофы, А традиционные гадания по полету птиц, внутренностям животных или жребию даже в древнем мире оценивались многими образованными людьми скептически и считались занятием простонародья. Тем не менее, потребность знать или прогнозировать будущее оставалась. Стремление обрести хоть какую-то независимость от могущественных сверхъестественных сил и ненадежность традиционных гаданий – побуждали людей искать некий общий и неизменный закон, которому бы подчинялись судьбы не только людей, но и богов. И такой закон был найден жрецами Месопотамии, которые не только молились богам, но и изучали окружающий мир, ведь пророчества должны быть истинными, на этом держались их власть и влияние на правителей. Лживый пророк мог лишиться не просто места жреца, но и самой жизни – И в далекой древности, в междуречье Тигра и Евфрата, начали складываться системы знаний, которые позднее назовут авгуральными предсказательными науками. Глава 1: Астрология. Одним из всеобщих неизменных и нерушимых законов, открытых мудрецами Шумера, был принцип вращения небесных сфер, движения звезд, планет, созвездий, и неизменный путь солнца между ними. Этот закон для жрецов в древней Месопотамии стал высшим воплощением гармонии мира, потому что ему подчинялись даже боги. У истоков древней науки более всего преуспели в изучении движения звезд на ночном небосклоне халдейские мудрецы и маги. Халдеи это семитские племена, обитавшие на юге Месопотамии, Несмотря на то, что в VII-VI веках до нашей эры халдейская династия даже правила Вавилоном, в военном деле этот народ не слишком преуспел. Их завоевательные успехи оказались непродолжительны. Зато среди халдеев было много не просто служителей богов, а людей, стремившихся к познанию мира и его законов. Именно они составили костяк жреческой касты вавилонского царства. В эпоху античности и позднее халдеями стали называть вообще всех магов и прорицателей. Но главная заслуга мудрецов этого народа была в том, что они стояли у истоков развития астрономии и заложили основы астрологии. О достижениях халдейских астрономов современные люди узнали из многочисленных сочинений, написанных на глиняных табличках, которые были найдены в библиотеке Древней Ниневии. Например, одно сочинение на тему астрологии включало в себя более 70 глиняных плит. В настоящее время в Лондоне, в Британском музее, хранится один из списков этого астрологического трактата, сделанный по велению царя ашорба в VII веке до нашей эры. Сам же трактат был написан намного раньше и содержал практические руководства по расчету положения небесных светил, которыми, видимо, активно пользовались. Это и стало причиной создания копии для замены и истертых табличек. Текст написан на двух языках – ассирийском, который был разговорным во времена ашурба и аккадском – языке древних халдеев, на котором, вероятно, был написан оригинал. Язык древнего аккада ко времени ашурба считался уже мертвым языком. Имена халдейских звездочетов – Калена, Набуриана, Судина и Селевка с уважением упоминает древнегреческий историк Страбон. Их таблицы, расчеты движения планет использовали астрологи даже в эпоху Средневековья, а определенная последовательность светил Солнечной системы, соответствующая дням недели, называлась халдейским рядом. Античные философы и естествоиспытатели высоко оценивали достижения халдейских астрологов, указывая на огромный срок наблюдения за звездным небом этих мудрецов. Так древнегреческий астроном и математик II века до нашей эры, Гипарх Никейский утверждал, что халдеи наблюдали звездное небо еще за 270 тысяч лет до того, как Александр Великий ступил в Персию, а Плиний вообще говорит о 720 тысячах лет. Это, конечно, мягко говоря, преувеличение – но достижения халдейских звездочетов в области астрономии впечатляют и современного человека. Несомненно, они были результатом наблюдений, проводившихся не одну сотню лет. Так халдеи знали, что солнечный год состоит из 365,25 суток. Он делился на 12 месяцев, в каждом из которых было по 30 дней. Оставалось 5,25 суток, которые суммировались – и к каждому 124 году жрецы добавляли один дополнительный месяц. Халдейские астрономы могли точно рассчитать время лунных и солнечных затмений. Они знали время синодических периодов обращения Луны и планет. Для выявления таких закономерностей требовалось не одно десятилетие. Именно эти знания позволили халдеям установить связь между положениями подвижных планет и неподвижных звезд, и прохождением Солнца, Луны и планет через определенные звездные скопления, созвездия. Каждый год в один и тот же месяц Солнце оказывается в окружении конкретных планет и звезд. И по этому положению можно прогнозировать многие земные события – смену сезонов, разливы рек, появление всходов или приплода у скота, время уборки урожая и наступление засухи. Все это случалось, казалось бы, по велению всесильных звёзд. И такая связь земных событий с движением небесных светил привела халдеев к выводу, что звёздам подчиняется всё, в том числе и человеческие судьбы. А поскольку закон вращения небесных сфер не изменён, то положение светил можно рассчитать на десятки и сотни лет вперёд. Следовательно, и судьбу человека тоже можно определить от рождения до смерти. Так появилась магическая и предсказательная наука – астрология. Открыв законы движения планет, древневосточные мудрецы были уверены в их влиянии на людей и в том, что положение светил предопределяет судьбу не только человека, но и государства. Найденные закономерности позволили предсказывать будущее независимо от божественной прихоти, однако и отказаться от почитания богов было невозможно. Открытие закономерности породили противоречия. Если звезды всесильны, то кто же тогда боги? Чтобы устранить это противоречие, халдейские астрологи, которые чаще всего были одновременно жрецами, соединили астрологию с религией, назначив каждой планете своего божественного покровителя и повелителя. Основной постулат астрологии соответствовал религиозным убеждениям древних народов, и не только древних. Согласно представлениям людей, существует иерархия мира, где силы, находящиеся вверху, управляет силами, обитающими внизу. Поэтому звезды оценивались как властители всего, что расположено под небесами. Они, по сути, и были богами. У народов Шумера и Аккада насчитывалось семь высших богов по числу небесных светил, управляющих судьбами мира». Кроме Солнца и Луны выделялись еще Юпитер, Венера, Марс, Меркурий и Сатурн. Податель жизни и света Шамаш Солнце – высшее, грозное и часто жестокое божество. Большую роль в появлении такой характеристики сыграли климат Месопотамии и опасность засухи для земледельческих народов. Союз Шамаша с другими богами мог смягчать нрав Солнца или, наоборот, ожесточать его – Бог Луны Син обладал противоречивым нравом, так как Луна в период роста помогала во всех людских начинаниях, а в периоды убывания препятствовала делам. Самым могущественным из богов планет считался Юпитер Мардук, творец Всего Сущего, победитель хаоса и воскреситель мертвых. Его именовали Владыкой Небес и связывали с ним пол зачатого ребенка. Если Юпитер приближался к Луне и погружался в ее сияние, то даровал людям сыновей. Набу, бог планеты Меркурий, покровительствовал знаниям и песцам, составлявшим летописи. Это был непредсказуемый бог, так как знание может оказаться не только лживым, но и в своей истинной форме не всегда приносит добро. А вот Адар Сатурн, бог охоты, был настроен доброжелательно, И его присутствие на пути Солнца смягчало нрав этого божества и сулило порядок и благоденствие в обществе и семье. Но в других сферах от Сатурна ничего хорошего не ждали. Самым злобным считался Нергал Марс, который повелевал мертвыми, управлял болезнями и разжигал войны. Эта планета предвещала смерть царям. И напротив Венера и Штар – Единственная богиня среди небожителей была милосердна и добра к людям. Она дарила любовь и излечение от болезней. Автор книги по истории астрономии Антон Панникук приводит интересные примеры астрологических прогнозов ассирийских жрецов. Тексты были записаны на табличках и переведены британским археологом и ассириологом Реджинальдом Кэмпбеллом Томпсоном для своих студентов. Если звезда Мардука появится в начале года, в этом году урожай будет богатым. Если планета Меркурий приблизится к звезде Ли, Альдобарану, то царь Элама умрет. Венера, Иштар, исчезает на западе. Если Венера станет слабой и исчезнет в месяц Абу, в Эламе будет кровопролитие». Если Венера остановится на своем месте, то дни царя будут долгими, в стране будет справедливость. Марс виден в месяц Дузу, он слабый. Если Марс стоит высоко и станет книгой, царь Лама умрет. Если Марс, Нергал, слабый, это удача, если яркий, неудача. Если за Марсом следует Юпитер, Мардук, этот год будет счастливым. Если Юпитер переместится к западу, жилище будет в безопасности, на Земле будет господствовать мир. Эти боги, видимые людям как яркие звезды, совершали свой путь по небосклону, проходя через скопление неподвижных светил, созвездия. Путь этот в античном мире назвали зодиаком, звериным кругом, так как большинство его созвездий носили имена животных. При этом символика зодиакальных знаков, которые созвездия наделяли халдеи, до нас дошла не полностью. Мы сейчас знаем шесть халдейских знаков из двенадцати – телец, близнецы, лев, весы, скорпион и рыбы. Остальные созвездия у халдеев, видимо, имели другие сочетания звезд и названия, но о них ничего не известно. Важной заслугой астрологов была идея халдейского ряда – последовательности семи планет и светил, расположенных в зависимости от скорости их видимого движения относительно звезд. Именно так выглядело движение звезд и планет вокруг неподвижной Земли с точки зрения людей древности. Да и сейчас мы воспринимаем вращение небесной сферы точно так же, поэтому и халдийский ряд с изменением наших представлений о Солнечной системе и Вселенной не менялся уже несколько тысяч лет. В соответствии с Халдейским рядом светила располагались в следующей последовательности. Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Расположенные по кругу и соединенные лучами, они составляли семиконечную звезду, которая называлась звездой магов, а позднее Вифлеемской звездой, и наделялась большой магической силой. Каждый день в соответствии с Халдейским рядом был посвящен одному из богов и находился под влиянием соответствующей планеты или светила. Точно так же у каждого божества в сутках был свой час, когда влияние небожителя становилось особенно сильным. В первый час суток властвовал бог Луны Син, вторым часом управлял Сатурн, третий час был посвящен Юпитеру, четвертый — Марсу, пятый — Шамашу Солнцу, шестой — Венере, седьмой Меркурию, а дальше снова наступала власть бога Луны Сина и так далее. Именно поэтому, по убеждениям астрологов древности, человек, родившийся в четвертый час суток, приобретал качество, которое ему даровал кровожадный и агрессивный нергал Марс, а родившийся в час Венеры наделялся добрым нравом и способностью к целительству. Правда, требовалось учитывать и день, в который человек родился – а также месяц и зодиакальное созвездие, которое управляло планетами дня и часа рождения. Поскольку звезды и их положение влияли на все, то они имели огромное значение в жизни людей, особенно при рождении ребенка. На основании взаимного положения планет, светил и созвездий зодиака в этот момент можно было предсказать, что ожидает новорожденного в будущем. На этом основывается учение о гороскопе, как назвали эту отрасль астрологии в Древней Греции. Позднее, уже в эпоху Средневековья, специальные карты, составленные по дате и часу рождения человека, стали называть «натальными гороскопами» от латинского слова «наталия», относящийся к рождению. Астрология в эпоху античности Астрологические знания вавилонских жрецов и халдейских магов постепенно распространялись среди соседних народов, как и увлечение предсказаниями на основе великого закона вращения небесных сфер. Сначала с астрологией познакомились евреи, какое-то время жившие в вавилонском плену. Затем они перебрались в Древний Египет и принесли туда увлечение влиянием звезд на судьбу человека. Вне всякого сомнения, в стране пирамид в древности существовали астрологи, хотя до нас дошли письменные источники только более позднего периода, уже эллинистического Египта. Знания халдейских астрологов произвели сильное впечатление на античных мудрецов. Когда эти знания дошли до древних греков после завоевания Александром Македонским огромной персидской империи в IV веке до нашей эры, Жрецы бывшего Вавилонского царства, пытаясь сохранить свое влияние, объявили халдеев колдунами, оскорбляющими богов, и прославленные маги и астрологи массово стали переселяться в Грецию, а после в Египет, который еще раньше был завоеван Александром Македонским. Именно эллинистический Египет, а точнее Александрия, стала центром развития астрологии и изучения древних шумерских и аккадских астрологических трактатов. Тот факт, что в основном эти трактаты, скопированные из глиняных табличек, были написаны на древних языках шумера и аккада, только придавал им значимости в глазах эллинов и наделял их особой магией тайного знания. Халдейские астрологи в древнегреческих полисах пользовались почетом и уважением, и их услуги хорошо оплачивались, поэтому они не отказывались брать в ученики греческих юношей. Вавилонянин Берес даже основал на острове Кос астрологическую школу. Уважение к этому астрологу было столь велико, что в афинской гимнасии ему установили статую с золотой лирой, символом божественного дара пророчества и покровительства самого Аполлона. Таким образом, дело халдейских исследователей звездного неба продолжили греко-египетские ученые и натурфилософы, которые достигли значительных успехов. Имена многих из них известны до сих пор. В первую очередь, это астроном и математик Клавдий Птолемей, создавший геоцентрическую модель Солнечной системы, которая считалась истиной вплоть до позднего Средневековья. Именно модель Солнечной системы Птолемея использовали как основу составления гороскопов астрологи не только античности, но и средних веков. В эпоху Римской империи отношение к халдеям и их методам предсказаний несколько изменилось. Для римских философов вообще были характерны рационализм и скептицизм по отношению ко всему сверхъестественному, поэтому астрология нередко подвергалась критике, а то и осмеянию.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 Можно ли утверждать, что ни один человек не был и зачат и рожден одновременно со сципионом африканским? А нашелся ли кто-нибудь равный ему по величию? Несмотря на то, что астрологи приравнивались к гадателям, сами они считали свое дело никак не магией, а высокой наукой, требующей не волшебства, а точных расчетов и трезвого рассудка. Но тем не менее и простые люди, и представители римской власти считали халдеев – Колдунами. Правда, именно наукообразность определила особое отношение к астрологии части римлян, которые испытывали почтение к гороскопам. Тем не менее правители относились к астрологам с подозрением и в случае неудачного гороскопа изгоняли их из страны. Римские императоры часто считали астрологов виновными в военных неудачах, так как подозревали их в сотрудничестве с врагами империи поэтому положение астрологов было довольно шаткое, а с приходом христианства только ухудшилось. Все предсказатели и маги оказались вне закона, а астрологи попали под жестокие акции, направленные против языческих культов. Констанций, сын Константина Великого, объявившего христианскую религию государственной, в 357 году издал декрет, которым запретил гадание во всех его формах без исключения. Да не будет отныне и вовеки больше никаких гаданий, никакого любопытствования. Кто осмелится ослушаться сего, сложит голову под карающим мечом палача. Кто откажется повиноваться сему декрету, будет сокрушён. Император Феодосий, впоследствии получивший титул Великий, приравнял гадание, в том числе астрологию, к государственной измене. Конечно, жестокие законы против языческих культов и гонения на магов не могли уничтожить бытовую магию, являвшуюся неотъемлемой частью жизни народа. Но астрология, как наиболее наукообразная из всех магических практик, оказалась надолго в забвении. Считалось, что все накопленные за многие сотни лет знания безвозвратно утрачены. Но интерес к звездному небу сохранялся, Поэтому сохранялась и возможность возрождения астрологии. Возрождение астрологии в Западной Европе Знания древних халдейских магов и ассирийских астрологов сохранились благодаря арабским ученым эпохи Средневековья. Арабы, захватившие территорию Месопотамии, создали свою уникальную культуру во многом на основе знаний, накопленных до них за тысячелетие развития ближневосточных цивилизаций и Индии. Арабские правители не только не препятствовали развитию наук, но и способствовали сохранению древних знаний, считая престижным иметь своих личных ученых, в том числе астрологов. Центры наук и искусства при дворах халифов и эмиров были такими же предметами роскоши, как великолепная резьба на стенах дворцов и драгоценные камни, привезенные из Индии. Интересно, что религиозные противоречия не мешали арабским правителям приглашать ученых другой веры. Например, по приглашению халифа Аль-Мансура и его сына Гаруна Аль-Рашида в Багдад прибыли иудейские ученые для занятий математикой и астрономией. Особое значение придавалось сохранению и восстановлению трудов античных философов под руководством первого арабского философа Аль-Кинди, в «Багдадском доме мудрости» перевели на арабский язык сочинения Платона, Аристотеля, Евклида и Птолемея. У Аль-Кинди были ученики, один из которых персидский астролог и математик Абу Машар написал несколько книг по астрологии. На основе трудов Птолемея он разработал специальные астрономические таблицы, зиджи, предназначенные для составления гороскопов. Зиджи позволяли без утомительных сложных расчетов определять положение светил на небесной сфере, время восхода и захода подвижных звезд и их взаимовлияние. Эти таблицы астрологи использовали многие столетия. Причем западноевропейская астрология смогла получить толчок к развитию только когда европейским ученым-мужам стали доступны таблицы Абу-Машара. До этого математические расчеты при составлении гороскопов были столь сложными, что заниматься ими могли лишь единицы, обладавшие математическими знаниями высокого уровня. Правда, многие арабские ученые, в том числе Аль-Беруни, Ибн Рушд, Абу Али ибн Сина, Авиценна и другие, считали астрологию лженаукой и активно критиковали попытки определения судьбы человека по звездам. Раннее средневековье в Европе не зря называли «мрачным временем». На разваленных Римской империи в кровавых войнах формировались новые народы и возрождались старые. Экономика, а тем более культура находились в упадке. Процесс их восстановления осложнялся постоянными войнами, неурожаем на разоренных войсками полях, эпидемиями и диктатом католической церкви. Впрочем, церковь сыграла и положительную роль, став единственным центром, объединившим народы Западной Европы. В этих условиях людям было недоразвитие наук, тем более что античность с ее расцветом культуры осталась в далеком прошлом. В темные века раннего Средневековья об астрологии в Европе слышали разве что некоторые образованные монахи, до которых доходили рассказы паломников, прибывших из Святой Земли понадобилось почти тысяча лет, чтобы оправиться от потрясений, связанных с крушением Римской империи, и начать интересоваться знаниями и достижениями прошлого. Но люди, настоящее которых было мрачно, а будущее страшно, испытывали острую потребность, хоть в какой-то определенности. Чувство неуверенности – вот что влияло на умы и души людей в Средневековье и определяло их поведение – писал известный французский специалист по истории Средневековья Жак Легов. «Неуверенность в материальной обеспеченности и неуверенность духовная. Эта лежавшая в основе всего неуверенность в конечном счете была неуверенностью в будущей жизни, блаженство в которой никому не было обещано наверняка и не гарантировалось в полной мере ни добрыми делами, ни благоразумным поведением. Творимые дьяволом опасности погибели – казались столь многочисленными, а шанс на спасение столь ничтожными, что страх неизбежно преобладал над надеждой. Астрология давала надежду на возможность хотя бы узнать, что человека ждет в будущем. Так или иначе, древние астрологические знания и разработки арабских мудрецов все же попали в Европу. Отчасти благодаря арабам, захватившим Испанию в VIII веке, отчасти благодаря крестоносцам – привезшим с Востока в своих походных сумках не только драгоценности и священные реликвии, но и манускрипты арабских философов. Несмотря на негативные отношение католической церкви как к разного рода предсказаниям, так и к знаниям мусульманских ученых, интересовавшиеся наукой европейцы активно налаживали контакты с арабскими математиками и астрологами и переводили их труды с арабского на латынь. Нередко этим занимались даже представители католической церкви, например, английский церковный деятель Саймон брендон Астрологией интересовались францисканец Роджер Бекон, канонизированный католической церковью Фома Аквинский, немецкий епископ святой Альберт Великий. Автором астрологического трактата «Юдициум универсал» «Всеобщий закон», опубликованного в 1507 году в Риме, был епископ Гаспар Торелла. И даже папа римский Юлий II увлекался астрологией. Настоящего расцвета наука предсказаний по звездам достигла в эпоху Возрождения. В это же время астрология, сохранив связь с магией и оккультными знаниями, окончательно разошлась с астрономией, хотя были еще ученые, соединявшие увлечение астрологией с астрономией и медициной. Среди поклонников этой магической науки можно назвать таких выдающихся ученых и общественных деятелей, как Джордана Бруно, Марсилио Фичино, Джамбатиста Делла Порта, Пикаделла Мирандала, Галилей, Помпанаци, Кеплер, Парацельс, Джералама Кардана, Мишель Нострадамус, Аже Ферье, Иоганн Батист Морен, домиканец Томазо Кампанелло и другие. Астрология использовалась в разных сферах от политики до медицины. И это увлечение вполне обоснованно. Постоянные войны, смены власти, хаос, круто замешанные на разгуле эпидемии чумы заставляли людей искать что-то прочное, незыблемое, тот закон, на основе которого можно хоть как-то прогнозировать свое будущее. Подобно древним шумерам, европейцы видели этот закон в движении звезд, которые, казалось, управляют всеми процессами на Земле. Нестабильность существования, постоянная угроза жизни и благополучию всегда приводят к поиску поддержки у сверхъестественных сил. В этой ситуации неудивительно увлечение предсказаниями, которые хотя бы внешне опираются на научные знания. И именно сложность расчетов и апелляция к вечным звездам, властвующим в ночном небе, сделала гороскопы в глазах людей самым надежным способом познания будущего. Увлечение гороскопами Астрологи эпохи Возрождения и Нового Времени, так же как и жрецы Вавилона, интересовались в основном научными исследованиями закономерности расположения звезд и планет и их влияния на земные события. Однако обывателей всегда больше привлекала прикладная часть астрологии, то есть составление гороскопов с предсказаниями собственной судьбы. Ученым-мужам нужны были средства к существованию, поэтому они охотно занимались тем, за что лучше всего платили. Да и проверить на практике результаты научных исследований тоже хотелось. Гороскоп — это сложная астрономическая карта, на которой указывается расположение неподвижных звезд и созвездий, планет и светил на конкретный момент времени. Согласно принципам астрологии, Все светилы и звезды находятся во взаимовлиянии, а поскольку планеты Солнца и Луна постоянно двигаются, то они в разные моменты находятся в разной позиции по отношению друг к другу. К тому же все движущиеся небесные объекты проходят через 12 созвездий зодиакального круга или, как принято говорить в астрологии, через 12 домов. Каждый из этих домов является родным для одного из светил. Оказавшись в своем доме, небесный объект обретает наибольшую силу. Так домом Солнца считается созвездие Овна, и в этот месяц влияние Солнца максимально, а слабее всего оно, когда главное светило оказывается в созвездии весов. Важную роль в составлении гороскопов также играл халдейский ряд – известны еще со времен вавилонских жрецов. Влиянию небесных светил придавалось настолько важное значение, что в английском языке это отразилось даже в названиях дни недели. Понедельник – Monday, день Луны, Moon – Луна, потому что, согласно халдейскому ряду, именно Луна управляет первым днем недели. Связь астрологии сохранилась и в названии субботы – Saturday, день Сатурна – и в названии воскресенье – «Сандэй» – «День Солнца». С остальными днями не все так однозначно, но если покопаться, связь все же находится. Так вторник в соответствии с халдейским рядом посвящен Марсу. По-английски «Тьёздэй» происходит от имени древнегерманского бога Тюра, аналога римского бога войны Марса. Пятница – «Фрайдэй» названа так в честь древнегерманской богини любви Фрейи – которые соответствуют Римской Венере и Вавилонской Иштар. Согласно утверждениям астрологов, эти дни несут определенную энергию и по-разному влияют на людей, а при рождении во многом определяют и черты характера, и судьбу. Такое же влияние небесных сил распространялось и на часы суток, которые были распределены в соответствии все с тем же халдейским рядом. Внешний гороскоп представляет собой сложную схему, составление которой, даже на непрофессиональный взгляд, требует серьезных знаний и математических расчетов. Да и выглядит чертеж очень солидно, поэтому гороскопы пользовались большим спросом среди обывателей. Основополагающим трудом для составления гороскопов считался «Альмагест» — трактат «Птолемея», переведенный на латынь Жераром Кремонским в конце XII века. Однако большинство астрологов, не слишком утруждая себя сложными расчетами положения светил по системе Птолемея, пользовались своеобразными шпаргалками, талецкими таблицами, составленными группой исламских астрономов на основе знаменитых Зидж во второй половине XI века. Правда, на латынь это пособие по составлению астрономических таблиц было переведено почти два века спустя. Работа по составлению гороскопов выглядела как солидный научный труд, однако строилась не только на математических расчетах, но и на древней мифологии с ее персонификацией планет, которые наделялись человеческими качествами, устремлениями и слабостями. Солнце олицетворяло мужское начало. Ему приписывались мужские черты характера. Считалось, что оно дает человеку силу, формирует волевые качества и жажду власти. Солнце управляет разумом, тогда как Луна властвует над чувствами и воплощает женское начало. Человеку, рожденному в час Меркурия, свойственна хитрость и изворотливость. Его будет сопровождать успех в торговле и общении. А Венера наделяет людей красотой и страстностью, присущими самой богине. Знаки Зодиака тоже обладали своим характером что позволяло в сочетании с планетами разнообразить качества и способности людей, рожденных в разные месяцы, часы и дни. Существовало несколько разновидностей гороскопов или астрологических таблиц. В основном они различались в зависимости от сферы предсказаний. Самыми популярными в эпоху Возрождения и в то же время самыми сложными были натальные гороскопы, составленные по времени рождения ребенка и определявшие не только его характер и способности, но и судьбу. Сложность этих гороскопов заключалась в том, что при составлении сразу после рождения они редко соответствовали последующей жизни. В них было больше всего ошибок. Правда, если гороскоп составлялся уже для взрослого человека, профессиональный умный астролог вполне мог просчитать наиболее вероятные перспективы заказчика. При этом астрологические показатели детства и юности просто подгонялись под события, что даже не отрицалось самими астрологами. Но все равно ошибок в натальных гороскопах было много, поэтому астрологи такие предсказания не очень любили. Знаменитому в настоящее время Нострадамусу натальные гороскопы вообще не удавались. Другое дело мунданные гороскопы – которые составлялись для прогноза судьбы государства или народа, например, политических событий текущего или будущего года. В этом случае астролог, хорошо разбиравшийся в политической обстановке, в большей степени мог надеяться на успех. Даже ошибки в прогнозе исхода войны можно было объяснить ослаблением Марса под воздействием Меркурия, что склонило союзников к предательству ради денег». К тому же политические конфликты в Европе 14- 17 веков были многочисленны и запутаны, а союзные договоры расторгались или нарушались часто после заключения. Астрологи, предпочитавшие этот вид гороскопов, и оплачивались лучше, и жили, как правило, в сытости и довольстве при дворах властителей, нуждавшихся в их услугах. Разновидностью мунданных были харарные гороскопы – или гороскопы текущего момента, которые представляли собой прогнозы на определенный день или час. А элективная астрология или астрология выбора давала ответы на конкретный вопрос, например, какая дата наиболее благоприятна для начала сражения. Занятия прикладной астрологии были хоть и прибыльны, но опасны. И не только потому, что Церковь относилась к прогнозам будущего с большим неодобрением, От чего автор не сбывшегося предсказания мог прослыть мошенникам, а сбывшегося колдуном, Опасность исходила и от светских властей, часто считавших астрологов шпионами или пособниками заговорщиков. Так осенью 1441 года лондонское общество активно обсуждало детали скандального судебного процесса, связанного одновременно с астрологией, черной магией и государственной изменой, Скандал, закончившийся казнями и ссылками, произошел из-за одного неосторожно составленного гороскопа, который стал известен посторонним лицам. Элеоноре Копхэм, герцогине Глостерской, супруге лорда протектора, было предъявлено обвинение в планировании покушения на жизнь короля Генриха VI при посредничестве двух астрологов – Ричарда Боллингброка и Томаса Саусвелла. Герцогиня, как она заявила на суде, заказала астрологам прогноз, касавшийся рождения ее ребенка, тем более что оксфордские ученые Боллинг, и Саусвелл были еще и известными врачами. Но они по невыясненной причине составили также гороскоп короля и предрекли ему скорую насильственную смерть. Эта история стала основой трагедии Уильяма Шекспира «Генрих VI» в которой драматург делает амбициозную Элеонору кубком заговорщицей. Но так ли это было на самом деле, неизвестно. В реальности герцогиня отделалась легче всех, ее отправили в ссылку. А вот астрологи поплатились жизнью. Боллингброк был четвертован, а Саусвелл умер в тюрьме. Интересно, что уже после казни два приглашенных королем преданных ему астролога подтвердили грядущую насильственную смерть Генриха VI, только произойти она должна была позже, чем указывалось в первом гороскопе. Однако предсказать смерть короля в этот период мог любой человек, знавший политическую обстановку Англии, времен войны Алой и Белой Розы. Важным фактором, повлиявшим на распространение интереса к астрологии и гороскопам, стало изобретение книгопечатания. Начиная с 1460 года, Во Франции и Германии появилось множество брошюр-предсказаний, содержавших общие сведения о погоде, эпидемиях чумы, природных катастрофах, неурожаях, войнах и т.д. Так Предсказывать эпидемии, войны и неурожаи было несложно, так как они случались часто. С 1497 года и в Англии начали издавать альмонахи с ежегодными прогнозами, предсказаниями и гороскопами на разные месяцы и дни. Такая популяризация астрологии сделала ее из оккультного знания, доступного избранным, предметом развлечения простолюдинов. Правда, открытая публикация гороскопов нередко становилась причиной неприятностей для составлявших их астрологов. Такой случай произошел с Уильямом Лилли, предсказавшим знаменитый Великий Лондонский пожар 1666 года. Лилли можно назвать истинным астрологом, посвятившим изучению связи движения планет и человеческих судеб всю свою жизнь. Он написал немало научных трудов, которые оставались пособиями астрологов и после его смерти. А в 1647 году вышла в свет его книга «Христианская астрология», которой до сих пор пользуются составителя гороскопов. В 1651 году Уильям Лилли опубликовал работу, названную им «Монархия» или «Отсутствие монархии». В ней содержались пророчества, касавшиеся будущего Англии. Прогнозы с указанием точных дат представлялись в виде гравюр, сделанных по картинам самого Лилли. В том числе там были четыре картины, изображавшие пожар и горы трупов. А наличие пары близнецов, падающих в огонь, ясно указывало, что трагедия произойдет в Лондоне – так как именно близнецы были зодиакальным знаком этого города. И действительно, в указанные Лиле дни со 2 по 6 сентября 1666 года в Лондоне полыхал ужасающий пожар, унесший множество жизней. О пророчестве вспомнили, как это часто бывает, и появилось множество слухов, что его возможной причиной стали заговор и использование магии – в чем не без основания стали подозревать астролога. Лилли вынужден был явиться на допрос, проводимый парламентским комитетом по расследованию пожара. И хотя астролог пытался доказать, что пожар вовсе не его рук дело, а лишь событие, указанное звездами, предсказатель мог поплатиться жизнью, если бы не были найдены настоящие поджигатели. Это действительно оказались заговорщики – которые, прочитав предсказания астролога, специально выбрали указанные им дни для организации пожара. Астрологией занимались, если не все образованные люди, то многие, в том числе врачи, считавшие, что верный диагноз можно поставить только с учетом гороскопа пациента. Даже самый известный в современном мире астролог Нострадамус тоже был врачом и среди современников – пользовался славой и авторитетом именно как медик, а не как астролог. Мишель де Ноттердам, это настоящее имя Нострадамуса, с 14 лет изучал математику, астрономию и астрологию в авиньонском университете. Кстати, в то время астрологию преподавали во всех крупных учебных заведениях. Однако начавшаяся эпидемия чумы прервала обучение Мишеля, и он решил стать медиком, чтобы бороться с этой заразой из него действительно получился неплохой, а главное самоотверженный врач, что в условиях эпидемии было важно. Путешествуя из одного университета в другой, Нострадамус изучал травы и пытался создать лекарство от чумы. В итоге он разработал несколько травяных составов, которые оказались весьма эффективны. В 1534 году Мишель получил докторскую степень по медицине – и с этого времени его фамилия стала писаться на латинский манер – «Нострадамус». Чума не покидала Европу, а Нострадамус продолжал с ней сражаться, и за врачебную деятельность и самоотверженность парламент Эк-Сан-Прованса пожаловал ему пожизненную пенсию. При этом Мишель не забрасывал астрологию и пытался составлять гороскопы, хотя это ему не слишком удавалось. Потерпев неудачу с натальными картами, Нострадамус увлекся прогнозами на год и в 1555 году даже опубликовал свой первый астрологический альманах. С этого момента альманахи с его прогнозами выходили ежегодно, вплоть до самой смерти автора. Однако коллегами-астрологами труды Мишеля оценивались крайне низко. Его критиковали за ошибки в гороскопах, к тому же его прогнозы не сбывались. Не в силах оставить свое хобби – основной заработок он получал как врач, Нострадамус начал составлять долгосрочные прогнозы. Опубликованные в форме четверостишей катренов, они были оригинальными, довольно литературными и очень туманными. Кстати, все это оценить могли только образованные люди, потому что катрены писались на латыни. Катрены по годам объединялись в центурии столетия, и всего у Нострадамуса набралось 100 центурий по 100 катренов, то есть предсказания на тысячу лет вперед. Такой тип предсказаний особенно значим для современных астрологов и оккультистов вообще, которые стремятся привязать пророчества Нострадамуса к современным реалиям. Учитывая туманность и расплывчатость Катренов, причем переведенных с латыни далеко не дословно, привязки иногда удаются. На самом деле Катрены Нострадамуса одинаково подходят почти к любому году 17 века, но их можно при желании адаптировать к современности. Вот дословный перевод Катрена на 2024 год. «Марс и Скипетр будут соединены. суп рак, катастрофическая война. Чуть позже будет помазан новый король, кто через долгое время умиротворит Землю». При желании в предсказании можно найти какие-то аналогии с современными событиями, что и делают современные астрологи. А вот предсказание на 2022 год. «Убит он на плитах Большого собора. Так Лондон племянника не сохранил. Здесь лодка схизматиков с горем не в ссоре. Так кто же свободу обманом залил?» Это предсказание не несет никакой смысловой нагрузки. Такие Катрыны адепты современной астрологии предпочитают пропускать. Да и во времена Нострадамуса столь отдаленные прогнозы никого не интересовали, хватало насущных проблем. Поэтому славы великого астролога при жизни Мишелю добиться не удалось. Она пришла к нему спустя 500 лет. Таким образом, в эпоху Возрождения астрология утратила ореол сакральности. Простых людей она привлекала прежде всего возможностью заглянуть в будущее, поэтому ежегодные сборники гороскопов стали более популярны, чем пророчества библейских старцев. А в кругах более образованных людей отношение к этой предсказательной науке оставалось противоречивым, но о каком-то восторженном уважении речь уже не шла. Среди астрологов были, несомненно, выдающиеся ученые – такие, например, как датский астроном Тихо Браги, учитель самого Иоганна Кеплера. Браги разработал астрономические приборы и первым в Европе начал проводить высокоточные и систематические астрономические наблюдения. Так он зафиксировал даже вспышку сверхновой 11 ноября 1572 года. При этом Тихо Браги не бросал занятия астрологией и составлял гороскопы знатным людям. В 1577 году астроном наблюдал пролет кометы, на основании чего сделал несколько предсказаний разных бедствий. Как потом справедливо заметил Кеплер, астрология – дочь астрономии, хоть и незаконная. И разве не естественно, чтобы она кормила свою мать, которая иначе могла бы умереть с голоду? Показательны в этом отношении высказывание героев у Уильяма Шекспира – который сам интересовался астрологией, но, скорее, именно из любознательности. Вот одно из суждений великого драматурга. «Это выдающееся мирское фатовство. Когда нам не везет, что зачастую обусловлено нашим поведением, мы обвиняем в наших несчастьях солнце, луну и звезды. Как если бы мы были негодяями по необходимости, дураками по небесному принуждению, мошенниками, ворами и предателями по предопределению сфер» пьяницами, лжецами и прелюбодеями из-за сильного планетарного влияния, принуждающего нас. А всему злому, что есть у нас, мы обязаны божественному вмешательству». Замечательная отговорка развратного человека, оправдывающего свое скотство расположением звезд. К XVIII веку астрология утратила статус академической науки, перейдя в разряд оккультных, и стала увлечением для людей, интересовавшихся разного рода магией, мистикой и эзотерикой. В XIX веке мало кто из ученых относился к астрологии серьезно, да и те слыли чудаками. Но в конце XX века эту предсказательную науку ждало неожиданное возрождение, когда люди вспомнили древние пророчества и придумали новые. Астрология на Руси Древние славяне, как и любой земледельческий народ, интересовались расположением звезд, определяя по ним начало важных земледельческих циклов, приближение холодов или праздников. Среди языческих верований, сохранившихся и с распространением христианства, можно отметить представление о связи человеческой жизни с определенной звездой, которая была своеобразным астральным двойником человека. По поверьям, падающая звезда – указывала на чью-то смерть. В старинной песне поется «Упадет звезда поднебесная, угаснет свеча воску яркого, не станет у нас млада царевича Ряд исследователей считает, что появление астрологических книг в средневековой Руси связано с распространением в 15 веке ереси жидовствующих, которые, как и многие сектанты, предсказывали скорый конец света и аргументировали предсказания астрологическими данными. Но с астрологией как предсказательной наукой русские познакомились все же раньше. Знания о влиянии звезд на судьбы людей пришли на Русь вместе с христианством, точнее с византийскими священниками, многие из которых интересовались учениями и древних, и западноевропейских философов и астрологов. Например, Максим Грек, хоть и считал астрологию дьявольским занятием, но имел о ней неплохое представление. Михаил Триволес, настоящее имя Максима Грека, до появления на Руси состоял на службе у итальянского философа-гуманиста Джованни Пико Делла Мирандолы. Этот философ, осуждая предсказательную астрологию, не отрицал астральной магии и считал возможным контролировать влияние звезд и обращать его себе на пользу. В кормчей книге XIII века можно найти осуждение астрологии, а значит, она уже была известна и практиковалась на Руси. Следуя за почитаемым в православии византийским богословом Иоанном Дамаскином, русские священнослужители различали истинную или божественную астрологию и ложную, дьявольскую. Комментируя труд источник знания Дамаскина, князь Андрей Корбский писал, что под истинной астрологии данной сифу от Бога, вынимается познавание дождей и без дождей, ветров и иных таковых. А ложная – это дьявольская выдумка, пришедшая от персов. Признание возможности истинной астрологии фактически открыло на Русь путь для трудов западных астрологов, однако путь этот был оперативно перекрыт церковью. На Стоглавом соборе 1551 года где председательствовали 18-летний царь Иоанн IV и митрополит Макарий, астрология была признана ересью, а книги, содержащие астрологические знания, подлежали уничтожению как отреченные. Причем, согласно Стоглаву, изымались и уничтожались не только колдовские и астрологические книги, но и книги научного астрономического содержания, переводы античных авторов по философии, медицине и другие. Людям же, которые учнут у себя впредь такие книги держати и чести или учнут иных прельщати и учити, грозила великое опала и наказаний со стороны царя и отречение проклятия от церкви. Астрологические знания обличались как еретические, яко не звездным движением, но промыслом вседержителя Бога жизнь человеческая строится. Чтение или хранение отреченных книг наказывалась же как разбой, то есть вырыванием ноздрей и битьем кнутом. В списках отреченных книг, согласно стоглаву, среди разнообразных зелейников, травников и громовников встречались астрономия, звездочение, часомерие. К астрологическим трудам отнесли шестокрыл, рафли и другие. Например, в состав шестокрыла входили астрономические таблицы для вычисления лунных фаз и затмений. Тем не менее, интерес к астрологии среди образованной части населения оставался, о чем свидетельствует тот факт, что часть отреченных книг, подлежавших уничтожению, бережно сохранялась не только в царской библиотеке, но и в монастырских хранилищах. Например, рукопись номер 177 XVI века из строицы Сергеевой Лавры содержит отреченное произведение астрология, а также множество текстов, сочетающих божественное учение с астрологическими знаниями. Начиная с XVI века, западноевропейские астрологи лично приезжали в Россию, чаще всего в надежде на высокооплачиваемую службу или просто желая посмотреть на далекую северную страну. Так на службе у царя Алексея Михайловича состоял врач астролог Самуэль Коллинс. Известно, что одним из популярных в то время способов лечения было кровопускание, и Коллинз прибегал к нему в соответствии с расположением звезд. Алексей Михайлович и сам интересовался астрологией. По его указанию было переведено множество астрологических текстов, которыми он нередко пользовался. По приказанию этого царя в Кремле в столбовой избе на потолке нарисовали карту звездного неба со знаками зодиака – чем были недовольны многие священнослужители, особенно проклинал звездочетцев и задичников протопоп Аввакум. При Петре I астрология вошла в моду среди дворянства в основном под влиянием Запада, хотя там увлечение гороскопами уже стало угасать. В России же интерес к астрологии нашел отражение в так называемом «брюсовом календаре», в котором размещались разнообразные астрологические таблицы и прогнозы. Были и теоретические материалы, например, статья о влиянии планет на судьбу людей, описание двоюдесяти небесных знаков, действующих в рождении человеческом. Большой успех имел календарь, составленный библиотекарем Василием Киприановым. Однако ходили слухи, что он создал его под началом Якова Брюса – которого считали колдуном, владевшим «Черной книгой», где записаны все грядущие события. На самом деле Брюс действительно был неординарной личностью с энциклопедическими знаниями, и в астрологии тоже, скорее всего, разбирался, но занимался он больше политической деятельностью и настоящей наукой. Однако предсказательная астрология в России не прижилась, хотя календари с гороскопами выходили и в XIX веке, но служили они исключительно для развлечения скучающей публики. Научное общество астрологию серьезно не воспринимало, что бы не утверждали современные фанаты этой предсказательной науки. Большинство прогнозов, якобы сделанных русскими астрологами в XIX веке, стали известны уже в наше время, а современники о них не слышали. Это, например, касается предсказаний гибели династии Романовых, о которых ничего не было известно вплоть до начала 21 века. Так одним из самых известных прогнозов гибели Николая II называют заочное по дате рождения предсказание английского астролога Луиса Хаммона, который он якобы сделал по просьбе принца Уэльского, будущего короля Великобритании, перед визитом Николая II. Сама по себе просьба странная, но дело даже не в этом. Луис Хаман никогда не занимался астрологией. Он был прославленным хиромантом, соответственно, никак не мог сделать предсказание по дате рождения.